Где и как молиться Богу? По натуре Петр I был человеком малорелигиозным. Частые конфликты с духовенством привели к тому, что некоторые стали считать царя-западника прямо-таки воплощением антихриста. В то же время полностью отказаться от поддержки церкви и соблюдения религиозных традиций он не мог. Уже в отроческом возрасте Петр упомянут как даритель на иконостасе Никольской церкви гостиного двора русских купцов в Ревеле. По указу Софьи Алексеевны Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича от 4 августа 1685 года из Москвы в обсков а оттуда в Колывань, Ревель, были посланы иконописец Иван Максимов и плотник Аввакум Сергеев. Вместо Максимова на место назначения прибыл иконописец Сергей Васильевич Рожков из Костромы. В итоге стараниями Сергеева и Рожкова Никольская церковь, упоминается на этом месте с 1413 года, получила новый иконостас, завершенный в 1688 году. В 1827 году вместо средневековой церкви была построена новая приходская церковь в стиле классицизма. Архитектор Луиджи Русско из Петербурга. Иконостас Иоанна, Петра и Софьи в основном сохранился и был установлен в южном пределе обновленного храма. Как утверждает лучший знаток древнерусского искусства в Эстонии, живописец и реставратор Николай Кармашов, иконостас Никольской церкви является одним из последних величественных ансамблей русского церковного искусства до барочного периода. Икона еще не превратилась лишь в декоративную деталь, частицу роскошно украшенного иконостаса, как, например, в Преображенской церкви. В 1716 году генерал-губернатор Этляндии князь Меньшиков потребовал от магистрата, чтобы одна из ветеранских церквей города была передана русскому гарнизону для переустройства ее в православную войсковую церковь, поскольку в новых условиях где единственная ревельская православная церковь никольская при гостином дворе оказалась слишком мала, для многочисленных русских гарнизонных полков. В первые годы в качестве православной церкви использовали также новую богодельню на Рыцарской улице — Рютли. Теперь Меншиков потребовал, чтобы русским отдали также Литеранскую церковь святого Николая — Нигулисте. Эта церковь со своими высокими готическими сводами понравилась царю уже во время первого посещения Ревеля. Магистрат — счел это требование нарушением условий капитуляции и привилегий города. Новое требование губернатора 25 января 1716 года касалось бывшей монастырской церкви святого Михаила вместе со всеми прилегающими зданиями. После упразднения женского монастыря церковь использовалась шведским гарнизоном, а в других монастырских зданиях С 1631 года действовала гимназия, открытая с разрешения короля Густава Адольфа. Передача церкви русскому гарнизону состоялась, и 14 февраля там начались православные богослужения. Алтарь, кафедра, а также баптистерий были перенесены в освободившуюся новую богодельню. Однако город хотел сохранить гимназию Густава Адольфа и выступил против амбиций Меншикова. Поскольку из-за чумы 1710 года деятельность гимназии прекратилась, русские военные власти приспособили помещение под тюрьму. В 1717 году здесь содержалось 527 каторжников и 70 шведских военнопленных под охраной 101-го часового. царь внял просьбу магистрата и приказал освободить палаты, в которых находятся арестанты по-прежнему для школьников. Исходя из этого, оберкомендант Ревеля Вильгельм фон Дельден приказал 8 октября 1717 года перевести арестантов из гимназического здания «Подходящие дома». Одним из подходящих домов оказалась эрудийная башня «Толстая Маргарита», где уже с 1714 года содержали русских каторжников, которые были присланы строить новую военную гавань. Эстлянский гарнизонный полк поместил в старой монастырской церкви свою святыню, полевую икону с изображением Феодора Стратилата, восседающего на коне и попирающего копьем болгарского царя Калаяна. Эта икона и дала название церкви. Но и этому святому не суждено было остаться титульным покровителем переоборудованного храма. Утварь для гарнизонной церкви была заказана в Москве. Новые покровители исходили из личности Петра I и его курса на обновление. Новое название церкви — «Преображение Господня» или «Преображенское», типично для вновь завоеванных Петром земель. Оно символизирует не только библейское чудесное преображение Иисуса Христа на горе Фавор, где, ослепленные его сиянием апостолы, пали ниц перед ним, признавая его небесную суть. И Россия должна под мудрым руководством Петра I проделать такое же чудесное преображение. Измениться должны будут и покоренные земли. Явно не случайно название обновленных церквей сочетается с названием первой европеизированной воинской части Петра I, лейб гвардейского преображенского полка. Одна половина заказанного инконостаса должна была быть посвящена евангельскому чуду преображения, а другая — именному покровителю Петра I, апостолу Петру, и его напарнику, апостолу Павлу. Таким образом, вторая половина алтарной стены становится иконостасом Петра и Павла. Отсюда прямая аналогия с Петропавловским собором и крепостью в Петербурге. К сожалению, Петру I не довелось увидеть своими глазами этот иконостас Преображенской церкви, хотя на царских вратах имеется дата 1720-й. Иван Зарудный, руководитель мастерской, получивший царский заказ через Меншикова, сообщил 27 ноября 1718 года из Москвы, что работы близятся к завершению и будут закончены в декабре 1719 года. Однако детали доставили из Москвы в Петербург, а оттуда морским путем в Ревель лишь осенью 1723 года. уже после последнего высочайшего пришествия сюда монарха. До последнего времени авторство иконостаса Преображенской церкви связывалось лишь с суперинтендентом палаты из Уграфства правления Иваном Зарудным. Но казалось, что суперинтендент был не столько художником, сколько администратором, начальником управления искусств той поры. Как удалось выяснить историку Евгению Кальюнде, Зарудный сам в одном письме признавался, что ключевой фигурой при создании этого замечательного произведения был мастер малярного дела Иван Чернавский. Под его руководством работали 29 иконописцев, восемь живописцев, девять позолотчиков и два столера, вернее, резчика по дереву. Иван Чернавский сам подписал икону «Вечевание Христа». На иконах оставили свои сигнатуры также Андрей Нестеров и мастер оружейной палаты Андрей Меркульев, 1719-й. Однако большинство икон остались анонимными, поскольку обычно отмечать личную причастность к богодухновенным образам, объектом молитв верующих считалось тщеславием. Старорусская консервативность выражается и в написании цифр греческими буквами, и в отсчете от сотворения мира, якобы произошедшего за 5508 лет до рождения Иисуса Христа. Так, дата 6227 соответствует 1719 году христианского времяисчисления. В то же время живописная манера икон Преображенской Церкви была сверхсовременной. Вместо былой ковровой плоскостности мы видим пространственную глубину в изображении пейзажа и человеческих фигур. Консервативными церковниками такая манера иконописи, использовавшая в качестве образцов гравюры западных мастеров, называлась «фряжской». Другое русское фряг «фрязень», «чужестранец». Примечательно и то, что чертам лица апостола Петра и святой Екатерины Александрийской придано сходство с Петром I и Екатериной. Установке иконостаса в церкви помешало плохое состояние стен и сводов здания. Новый генерал-губернатор Эстляндии Фёдор Апраксин смог лишь 1 марта 1726 года сообщить Синоду, что церковь приведена в порядок. Затем стали ожидать из Москвы руководителя сборки иконостаса, но еще к середине июля ни Иван Чернавский, ни начальник изографов Иван Зарудный не соизволили пожаловать. Преображенская церковь была освящена лишь 12 ноября 1734 года после установки двухчастного иконостаса. по южной части которого церковь и стала называться Преображенским собором. Церковь была также демилитаризована, ибо к этому времени для гарнизонных частей успели построить и осветить церковь Рождества Богородицы, она же Казанская, а также новый храм Феодора Стратилата. Таким образом, Преображенская церковь оказалась гражданской, и приобрела статус главной или соборной православной церкви. Паству первых ревельских православных церквей составляли офицеры гарнизонных полков и флота, а также их семьи и русские крепостные крестьяне и прислуга, поселенные в поместьях, приобретенных царем и алчным на недвижимость Меньшиковым в окрестностях Ревеля. Многие военные поселились в пригороде в начале Пярнурского шоссе. Там возникла слобода, получившая название «Татарской», которая сохранилась в названии осевой улицы этой слободы «Татаре». Хотя татар среди слившихся в слободе офицеров русского флота и их семей было не так уж много.